Бонус от автора. Я хочу прожить с тобой все свои жизни, Эйден. Я буду искать тебя в каждой. Где-то в параллельной вселенной. Франция. Париж. Сжав пальцами холодные перила, я подалась вперед. По серо-зеленым водам сены с тусклым отражением голубого неба прыгали блики. Они суматошно скакали по мелким волнам, И убегали далеко вперед до самой Эйфелевой башни, виднеющейся на горизонте. Символ Парижа, уходящей стальной конструкцией высоко вверх, даже сегодня, в мой самый неудачный день, восхищал своей величественностью. Я забралась пальцами под шапку. Температура не добралась и до 10 градусов, но солнце припекало так, что хотелось раздеться до футболки. Большинство прохожих, спешащих по своим делам, были без головных уборов, но я не торопилась снимать свой, потому что даже в жару у меня могли замёрзнуть уши, а следом разболеться голова. Сейчас уши были в тепле, но зато сильно чесалась кожа у корней волос. Наверное, это нервное. Прекратив елодить ногтями по макушке, я раздраженно стукнула ладошкой по перилам. Чертов Джейкоб! Он ведь знал, как этот экзамен важен для меня, и все равно предпочел прекрасный мне хоккей со своим неприятным другом. Вот значит, с ним он и будет строить отношения. совать ему в рот свой противный язык, нагло лапать и ныть прозаваленные курсовые. Этот мудозвонский поступок станет прекрасным аргументом при ссоре, посвященной нашему печальному расставанию. «Полок или ротка?» Послышался чужой голос, и я, повернувшись, удивленно воззрелась на незнакомого молодого человека. В расстегнутом классическом пальто и будто в попыхах наброшенным на шею шарфом он смотрелся элегантно-небрежным, самоуверенным и невероятно красивым. «Почему вы решили, что я увлекаюсь живописью?» Парень широко улыбнулся, а я, осознав, как глупо прокололась, прикрыла рот ладошкой. «Так полок или ротка?» — повторил он свой вопрос, сдув с лба пшеничную прядь. Я развернулась к нему всем корпусом, окинула заинтересованным взглядом и склонила голову набок. бок. «Судя по всему...» «У вас довольно заманчивый талант угадывать таланты других». Я не упустила возможности поддеть его. «Может быть, вы сами ответите на свой вопрос?» Засунув руки в карман и пальто, парень хитро сощурился. «Ротко», — выдал он, а я, разочарованная его вариантом, поджала губы. «Не угадал», — уловив мое настроение, спросил он, ничуть не расстроенный своим промахом. Марк Ротко использовал более традиционные методы живописи. Большинство его работ — Простые геометрические формы, по моему мнению, не несущие в себе никакого смысла. Джексон Поллок же уникален. С жаром воскликнула я, возмущенная тем, что незнакомец разглядел во мне скучную тривиальность. Его техника дриппинга изумительна. У него очень динамичные композиции. Философия его работ — это хаос. Если мы с вами одновременно посмотрим на любую из его картин, то не увидим одного и того же. Мы увидим то, что откликается нашему эмоциональному состоянию. Я замолчала и, тяжело дыша, сверлила взглядом почему-то довольное лицо парня. И если мы сделали бы это прямо сейчас, то вы увидели бы злость, растягивая гласные, предположил блондин. Я медленно кивнула. Верно. Почему? Потому что через час у меня экзамен в Университете искусств, а мой натурщик меня кинул. Пожаловалась я и тут же спохватилась. «Простите, я не хотела грузить вас своими проблемами». Парень некоторое время молчал, словно размышлял над чем-то, а потом приблизился и протянул мне руку ладонью вверх. «Эриксон», — представился он и подмигнул. «Родители в молодости увлекались травкой. Можешь звать меня Рикс». Я неуверенно вложила свою ладонь в его. «Эмма». Блондин по-джентльменски коснулся ее губами. Теплый. Почти невесомый поцелуй оставил след на средней косточке, и колючие мурашки, зародившись где-то в пятках, пронеслись вдоль спины и запутались в моих волосах. «У тебя прекрасный вкус в живописи, Эмма!» Ореховые глаза вспыхнули веселой искрой. «Думаю, профессор Лефевр будет тобой довольна». «Точно будет довольна!» «Подожди, что? Ты знаешь профессора Лефевр? Эта женщина была моим ночным кошмаром. Ходили слухи, что ей было очень сложно угодить. Она отбирала самые редкие алмазы, и попасть в их число являлась моей самой сокровенной мечтой. Не просто знаю. Я ее любимчик, — не стесняясь, похвалился он. Я изумленно таращилась на этого симпатичного хвостуна и отказывалась верить в услышанное. Ты учишься в Парижской академии искусств? Мой голос сорвался на визгливую ноту. «Да, живопись, второй курс. И у меня есть предложение. Что, если твоим натурщиком побуду я?» Я пораженно захлопала глазами. «И зачем тебе это? У меня есть свободное время!» И, понизив голос, загадочно шепнул. «Плюс ко всему, я получу свой портрет, выполненный талантливой художницей». Я зарделась. А после восхищения мадам Лефевр Мы сходим в мою любимую кофейню и поедим их фирменного малинового пирога. Я угощаю. А теперь я смутилась. Предложение дружеское или... Окей, я разорюсь на капучино. Уговорил? Я разулыбалась, как дурочка. Разрешу даже выбрать сироп. Рикс шутливо продолжал убалтывать неприступную меня, ореховый. Я выберу ореховый. Разглядывая его лицо, я уже представляла, какими удивительными будут штрихи? Как именно буду вырисовывать эту маленькую родинку во внешнем уголке его правого глаза, обрамленного невероятно длинными густыми ресницами. Для радужки подберу оттенок карамельной ноги. Так что, своим очередным вопросом блондин сбил меня с мысли. Хорошо, но сначала хочу знать, как ты узнал, что я художница. Рикс ухмыльнулся, и кивнул подбородком на висящую на моем бедре сумку, в расстегнутом кармане которой торчал кусочек упаковки масляных красок. У нас на потоке многие ими пользуются. Я просто предположил и угадал. Ох, а я уже надумала, что он где-то меня увидел, влюбился без памяти и долго следил. Но не идиотка ли? Мы неторопливо двинулись вдоль набережной. Мой спаситель активно жестикулировал, рассказывая о свойствах краски и уникальных техниках мазков, которые ему удалось повстречать. А когда его пальцы аккуратно сплелись с моими, я засветилась, как сено в золотых лучах солнца, и, ощущая покалывающее тепло где-то в области сердца, загадала, чтобы это парижское утро, подарившее мне знакомство с помрачительно красивым парнем, не заканчивалось никогда.